глава 22 через секунду джеймсона уже и след простыл он затерялся в гуще бордовых пиджаков и блестящих волос а я так и осталась неподвижно сидеть в машине даже не отстегнув ремня по сути это обыкновенная школа сказал мне орен и дети тут обыкновенные и богатые дети чьи базовые представления о нормальности сформированы благодаря тому факту что они просто родились в семье нейрохирурга или известного адвоката Размышляя о колледже, они наверняка думают о Гарварде и Еле, не меньше. И вот в этой гуще оказываюсь я в клетчатой юбке-плиссе и таком же бордовом пиджаке с синим гербом, под которым вышит лозунг на латыни, который я даже не могу прочесть. Я выхватила новый телефон и отправила Макс сообщение. «Это Эйвери. Новый номер. Позвони мне». Я бросила последний взгляд на водительское сиденье и усилием воли заставила себя взяться за ручку дверцы. «Не будет Орин со мной миндальничать. Это в его обязанности не входит. Его работа — оберегать меня. Но не от пристальных взглядов, которые, как я была уверена, брушатся на меня. Стоит мне только выйти из машины». «После уроков вы будете ждать меня здесь?» — спросила я. «Да». Я помедлила ещё пару секунд, решив, что от Орина могут последовать ещё какие-нибудь указания. Но их не прозвучало, и я открыла дверь. «Спасибо, что подбросили». Никто на меня не п я л и л с я никто не перешёптывался. Сказать по правде, пока я шла к двойной арке, украшавшей вход в главное здание, меня начало одолевать ощущение, что это равнодушие показное. На меня нарочно никто не смотрит, все нарочно молчат. Я ловила на себе только мимолётные взгляды, и то от раза к разу. Стоило мне заглянуть встречным в глаза, и они отворачивались. Я говорила себе, что, возможно, они стараются не делать из моего появления особого события, что это проявление благоразумия. Но ощущение у меня всё равно было такое, будто я забрела в больную залу, где все кружатся в хитром вальсе и проносятся мимо так, словно меня здесь нет. На подходе к аркам какая-то девушка с длинными чёрными волосами нарушила этот всеобщий о б е д молчания. Стряхнула его с себя, точно породистый жеребец неумелого наездника. Началось всё с того, что она пристально на меня посмотрела. И тогда другие ученики, словно один за другим. Взяли с неё пример. А когда я подошла ближе, темноволосая незнакомка отделилась от толпы и вышла мне навстречу. «Меня зовут Тея», — с улыбкой сказала она. «А ты, должно быть, Эйвери». Голос у неё был очень приятный, музыкальный, певучий. Она была словно сирена, которая прекрасно знает, что при желании и без труда сможет отправить моряков на дно морское. «Хочешь, я покажу тебе дорогу к директрисе?» Директриса зовут доктор м а к г о у э н «Она профессор. Защищала диссертацию в Принстоне. Ты у неё в кабинете проторчишь с полчаса, не меньше, пока прослушаешь её рассказ о возможностях и традициях. Если предложит кофе, не стесняйся, бери. Зёрна она сама обжаривает. Это просто с у м а с с е т ш и как вкусно», — сообщила Тея, от которой никак не могло укрыться то обстоятельство, что теперь все кругом пялились на нас обеих. «Но ей это, кажется, даже нравилось». Когда доктор Мак выдаст тебе расписание, обязательно проверь, что у тебя каждый день есть время пообедать. В Country Day обучение модульное, то есть по шестидневному циклу, хотя учимся мы всего пять дней в неделю. На протяжении цикла ты изучаешь от трёх до пяти разных предметов, и уроки могут поставить на любое время. Так что, если не будешь за этим следить, вполне может оказаться, что в первый и второй день у тебя будет занятие прямо в обеденный перерыв, а в третий пятый уроков почти не будет. «Понятно», — отозвалась я. От новой информации голова шла кругом, но я выдавила из себя ещё одно слово. «Спасибо». «Люди в этой школе всё равно, что феи в кельтских мифах», с улыбкой сказала Тея. «Не стоит нас благодарить, если не хочешь делать нам одолжение». Я не нашлась с ответом и промолчала. Но Тея, кажется, не обиделась, и когда мы с ней шли по длинному коридору, увешанному фотографиями выпускников школьных лет, она решила прервать молчание. «Мы не такие уж и плохие, честное слово. Во всяком случае, большинство». Если будешь держаться ко мне поближе, точно со всем справишься. Это меня задело. Я в любом случае справлюсь, — возразила я. Это уж наверняка, — многозначительно ответила Тея. Видимо, она в этот момент подумала о деньгах. А как иначе? Или нет? По мне с к о л ь з н у л взгляд её чёрных глаз. Тяжело, наверное, жить в одном доме с этими мальчишками, — проговорила она, наблюдая за моей реакцией до того пристально, что никакая улыбка не могла бы это замаскировать. «Да нет, всё прекрасно», — парировала я. «Зайка моя», — покачав головой, ответила Тея. «Вот уж каким словом э т о семейку не назвать, так это прекрасное. До твоего появления у них всё было не слава богу. Да так и останется, когда ты уйдёшь». «Уйду?» «Куда же это я, по мнению Теи, денусь, интересно?» Мы успели дойти до конца коридора и остановились у двери в кабинет директора. Она распахнулась, и из кабинета вереницы вышли четверо парней. Все четверо были в крови. Все улыбались. Последним вышел Ксандр. Сперва он увидел меня, а потом и мою спутницу. «Тея!» — вырвалось у него. Она улыбнулась ему сладкой, почти приторной улыбкой и поднесла руку к его лицу, точнее, к окровавленным губам. «Ксандр, а л е кажется, ты проиграл». «В бойцовском клубе смертельная робота-битва проигравших не бывает». невозмутимо возразил он. «Есть только победители и те, чьи роботы, скажем так, бабахнули». Мне вспомнился кабинет Тобиаса х о т е р н а и бесчисленные патенты и награды на стенах. Выходит, Ксандр х о т е р н юный гений. И куда делась одна из его бровей? т э невозмутимо продолжила беседу, точно слова Ксандра и не заслуживали особого внимания. «А я тут решила проводить Эйвери до кабинета и дала ей несколько советов, как выжить в Кантри-дэй». а чудесно», — сказал Ксандр. «Эйвери, а бесподобная Тея Каллигарис не забыла упомянуть, что её дядя женат на моей тётушке?» «И точно. Зара ведь носит фамилию х о т е р н к а л и г а р и с «Слышал, Зара и твой дядюшка ищут способы оспорить завещание», — заметил Ксандр, обращаясь вроде как к Тее, но меня не оставляло чувство, что тем самым он предупреждает меня. «Не доверяйте т е Тея, нисколько не утратив самобладание, пожала плечами. Ничего об этом не знаю.